Глава 13. Неожиданный поворот. Как-то Леонтий Матвеевич привел фуниатра, специалиста по голосовым связкам. Доктор осмотрел меня, дал какие-то рекомендации, поговорил с лечащим врачом, потом собрал свои блестящие инструменты в саквояж и ушел. Проводив его, мой врач сказал, что это лучший в России, а может и в Европе, специалист по голосовым связкам. Он бывает здесь наездами из Петербурга. У него все примы певицы и великие певцы столичных театров лечатся. Попасть к нему практически невозможно. Но дед мой лично его привез и сказал, что еще привезет столько раз, сколько нужно. И великая светила обнадежила. При лечению голос восстановится, без поражений нет, все достижимо. Старания окулиста тоже не прошли даром. Зрение постепенно улучшалось. Врач каждый раз тщательно исследовал мои глаза всеми доступными тогда инструментами подолгу рассматривая глазное дно. Наконец заявил, что состояние сетчатки не вызывает у него опасений. Глазные среды чистые, и хрусталик, конечно, изменен, но это могло быть и до ожога. Восстановление роговицы идет нормально, так что бельмом мне не грозит. Он выписал рецепт на очки, и их достаточно быстро изготовили. Наконец-то я стал различать окружающие предметы. Моя сиделка Агаша оказалась не старой еще женщиной с простым приятным лицом. Она сказала, что очки мой дед прислал, сделали все по высшему классу. Такой дедушка у вас хороший, старых нравов человек сразу видно. Он с первых дней у вас икону велел семейную поставить, намоленную. Вот и помогла вам, барин, матушка-заступниц наша. Я было сказал ему, что Леонтий Матвеевич велит ничего в палаты не ставить, но дедушка ваш с ним поговорил, и доктор разрешил, только не велел давать к ней прикладываться со мне лампаду зажигать. Я повернул голову, куда показала Агафья. В углу на тумбочке стояла небольшая икона, видно, что древняя с потемневшим от времени ликом, проглядывавшим в массивном серебряном окладе. Вот как, значит, дед бывает здесь с первых дней моего пребывания в больнице, только его ко мне не допускают. Если уж деда не пускают, значит и никого не пускают, поэтому, может быть, и Лиза меня не навещает. А вдруг и Генрих живой? Никто же его вообще не видел, может, его и не было в лаборатории в момент взрыва. От этих мыслей, от того, что я вижу, настроение мое повысилось. Я даже с удовольствием проглотил какое-то мясо-овощное пюре, каким меня подчевала сиделка. Пока она кормила меня, все щебетало, какой у меня замечательный дед. Оказывается, он ей обещал дом и корову купить, если выходит меня. А я-то думал, что она так старается, может, здесь так положено, а это просто вип палаты и вип-лечение. Вот, барин, дедушка-то ваш и сегодня красненькую дал. Добрый он, не то что купец, у которого я за больной женой ходил аж десять лет, как ее паралик разбил. Ее ведь от пролежней протирать надо, поворачивать сбоку на бок, а купчиха дебилы, пудов восемь поди будет. Кормила, поила ее с ложечки, а сама под лестницей ютилась, корками питалась, копейки мне купец платил, а после вовсе без денег на улицу выгнал, как жена приставилась». Вот и пристроилась я здесь в Первой Градской за больными ходить, иногда в деревню к себе езжу. Из Кузьминок я, что в семи верстах по Рязанской дороге будет. Никого у меня там не осталось, муж и детки от Тифа скончались уж 20 лет тому назад. Дом совсем развалился, огород бурьяном зарос. Так что если ваш дедушка денег на дом и корову даст, я обратно вернусь, буду в город творог сметану возить. Да и курочек еще заведу, а может на вторую корову денег хватит, я еще крепко справлюсь с таким хозяйством. Травы у нас в Кузьминках много, скотину прокормить можно. Вы, барин, поправляйтесь скорее, а я, что надо, всегда вам услужу и принесу. Дедушка-то ваш не обманет, он старый, вера, они вина не пьют, не курят, ни матершиничают и не обманывают, особенно если видят, что человек старается исправно справно все делает. Вот как? Так мы с Гагашей соседи, только там в 2020-м никакая не ни деревня уже, коровы не ходят. Хотя Лужков там пчел разводил в Кузьминском парке, яйцевидные улей своей конструкции выставлял. Расскажи я Агаше, что столичный генерал-губернатор будет ульи ставить у нее в деревне. Подумай, что я свихнулся. Через неделю после нового 1890 года снова появился фониатор. Посмотрел, заставил меня пропеть, то есть извлечь из себя разные звуки. Одновременно смотря на связки в маленькое зеркальце на длинной ножке, которое вводил в горло. После этого он заявил, что все в порядке и соблюдать голосовой покой больше нет необходимости. Наоборот, надо разрабатывать связки, чтобы на них не образовались рубцы. Он показал разные голосовые упражнения, оставил мне листки с описанием приемов разработки горла произносимыми звуками и назначил ингаляции с какими-то травами, впрочем, приятно пахнущими. А то я стал думать, что после карболки у меня атрофировались у носу рецепторы, ответственные за развлечение запахов. Для проведения ингаляции в палату был доставлен довольно громоздкий никелированный аппарат, и мне дважды в день приходилось вдыхать ртом через трубу испарения подогретого травяного раствора. прямо кальянное на дому. После ингаляции я тренировал связки произнесением звуков. Сначала получалось плохо, но потом все лучше и лучше, и, наконец, настал день, когда я произнес сиплым негромким голосом понятные окружающим слова. Перевязки уже не приносили таких неприятностей, Я даже поглядел как-то на себя в никелированный плоский бок аппарата. Да, обваренная красная физиономия, без бровей и с лысой красной головой. Неужели я останусь таким квазимодом? На меня ведь ни одна женщина без содрогания не взглянет. Жуть, только детей пугать. Стать, что ли, местным фантомасом? Носить резиновую харю, а потом снимать у ее утробно ухо, произносить ха-ха-ха. Все падают в обморок, включая бравых полицейских, а я обчищаю карманы. Кусок хлеба с маслом гарантирован. Кстати, как хочется хлеб с маслом, надоели это пюре и бульончик. Попросил доктора разнообразить стол, зубы-то у меня есть, чего мне жевать не дают, нормальной еды хочу. Но добрый Айболит объяснил, что пока рано, горло едва зажила надо пощадить еще немного слизистую, но он подумает вместе с диетологом, чем можно меня порадовать. Это хорошо, батенька, что у вас аппетит проснулся, идете на поправку, скоро к вам можно родственников пустить. Родственников? Во множественном числе. И наконец наступил день, когда мне наложили на голую кожу черепа, хотя Агаша сказал, что стали пробиваться волоски, значит, волосяные луковицы не погибли, свежую шапочку Гиппократа и сказали, что сейчас первым пустят ко деда. Дверь открылась, и вошел дед, остановился на пороге, перекрестился, как положено, двумя перстами, потом подошел к тумбочке, взял икону, приложился к ней со словами помогла матушку матушка-заступница, спасибо, отмолю, не забуду» потом поставил икону на место, трижды до земли поклонился ей крестясь и только потом подошел ко мне. «Ну, здравствуй, герой!» Дед старался выглядеть бодро, но я видел, что мой вид его смущает. Его, конечно, предупредили, что я выгляжу не красавцем, но он надеялся увидеть меня в лучшем состоянии. «Да ты не волнуйся, Сашка, до свадьбы заживет, мы еще невесту тебе, красавицу, подберем. У нас на рогоже, знаешь, какие девки есть? Глазища синие, о, какие!» Русая коса до земли. Любая за тебя пойдет, только по помани. Герой, товарища спасать в гиенну огненную кинулся. Ибо сказано у Иоанна, нет любви и чести более, чем душу и живот положить за други своя. Тут дед, видимо, понял, что про живот он как-то погорячился. И опять уж, если говорить, что любая пойдет, так ты, значит, если силком, только по родительскому приказу и сговру. И, Сашка, если чего надо, сразу говори мне, я всю эту лекарскую братью насквозь вижу». А ты, красавец, составь нас на минутку, нам с внуком посекретничать надо. агаша Гаша была начала возражать, что доктор велел все время при больном быть. Но дед только поднял бровь, ее как ветром сдуло. Про корову и домик, видно, вспомнила. Дед, спасибо за все, если б не ты, я бы не выжил. Да ты присядь, в ногах правда нет. Как Генрих и Лиза, что с ними? Дед помолчал, потом сказал, как в воду бросился. Нет Генриха, сгорел, одни косточки нашли, Лиза в лечебнице. В какой лечебнице? Здесь, в Градской? Нет, в Преображенской, в той, что Екатерининской раньше звалась, для ума умалишенных. С ума сошла от горя девочка моя. Все, я старый дурак, виноват перед ней. Сам ее доченьку мою оттолкнул от себя давно, по делу мне дураку. Дед заплакал по щекам, исчезая в седой бороде, полились слезы. Дед, милый, прошу тебя, не надо так убиваться. Того, что было, не вернешь. Может, вылечит еще Лизу-то? Я сам не ожидал, что способен на такое длинное предложение. Но деда было жаль, как и жалко ставших мне действительно близкими родными Генриха и Лизу. Я ведь воспринимал их не как дядю с теткой, а как старших брата и сестру. Тем более ни братьев, ни сестер у меня раньше не было. — Да, ты прав, внучку покой Господи, душу раба твоего Григория. Оказывается, ты имя было дано Генриху при крещении. — И помози скорбный разумом рабе твоей елизавете дед перекрестился. — Не буду бередить тебе душу, внучек, да и доктор не велел, слаб ты еще. Если силы у тебя есть, поговори еще с одним человеком, я его как нашего родственника сюда привел. Не удивляйся, он жандармский ротмистр. Я сначала тоже велел его гнать, но он настырный оказался и добрался с ним и чем-то катанем до меня. Он человек умный установил, что лабораторию вашу взорвали снаружи и адскую машинку нашел. А полицейские, даром что неделю возились, так ничего и не выяснили, посчитали, что Генрих сам сгорел при опытах. Он тебя долго не задержит, только главные вопросы задаст. Больше десяти минут обещал тебя не мучить. И чтоб ты долго не говорил. Он здесь, я его позову и сам рядом буду. Он сначала хотел с глазу на глаз с тобой говорить, но я уперся и сказал, что только в моем присутствии, а то врач его вовсе не пилит пускать. Он жандарм в полицию не любит и здесь им спуск не дает. Мол, больной слаб и клятва Гиппократова не дает мне права ему вредить. Пусть хоть сам царь приедет, я его не пущу. Пробовали генералы не пускает. «Этот жандармский ротмистр мне многое рассказал, и он на правильном пути. Он знает про взрывчатку и лекарства, я ему подтвердил, но ему надо, чтобы сказал ты». Дед встал и приоткрыл дверь, в которую прошел внешне ничем не примечательный человек лет 30 Он внимательно посмотрел на меня и сказал. «Я жандармского корпуса рот ротмистр Агеев Сергей Семенович. Александр Павлович, когда вы последний раз видели вашего сотрудника Михеля Рунге?» Поскольку вам, наверное, дату точно вспомнить тяжело, скажите, за сколько часов или дней до взрыва? Накануне, а в день взрыва, он был в лаборатории с Генрихом около 11 вечера. Больше я его не видел. Хорошо, можете опознать его на фотографии? Ротмистр показал мне несколько фотографий разных людей, почему-то в иностранной военной форме. Да, на второй справа. Это он. А почему он в форме? Вот этот? Ротмистр еще раз показал мне указанную мной фотографию. Я кивнул. Это капитан разведывательной службы немецкого генерального штаба Альфред Вайсман. Еще несколько вопросов, и я больше не буду вам досаждать. Вы разрабатывали новое взрывчатое вещество? В лаборатории были у запасы? Вещество мы получили, но запасов никаких не было. Была подана заявка на привилегию, где сказано о возможном использовании. Да, я знаю, таков порядок. А еще что-то, представляющее интерес для немцев, вы делали у себя? Почти закончили получение нового лекарства для лечения инфекции, которое может спасти многих раненых. Такого ни у кого нет. Благодарю вас, Александр Павлович. боли не смею вас утруждать. Желаю скорейшего выздоровления. Как только вы немного окрепните, мы продолжим наш разговор. Разрешите откланяться. Честь имею.